Глава третья. Мара. Утро начинается с прически. Из обсуждения герцога Эгерта, который, по слухам, со вчерашнего вечера гостит во дворце. Все в панике, и только я похоже в предвкушении. А герцог... Он сущий ярл! В неподдельном ужасе восклицает Алишка, поминая местного хозяина Ата. Она хлопочет над моей прической, пытаясь придать мне аристократический вид. Не знаю, как это выглядит в ее понимании, но пусть делает, я не против. Тем более, эта камеристка, в отличие от предыдущих, со мной хотя бы разговаривает. Остальные все больше помалкивали и отводили взгляд, а потом исчезали по непонятным причинам. За последнюю неделю сменилось целых три служанки. Вернее, за первую мою неделю в другом мире. С ума сойти. Неужели это действительно правда? До сих пор не верится. Сари считает, что я погибла там, где жила прежде. После чего переродилась. Хотя, скорее, вида изменилась. Я же не младенец. И очутилась здесь. И что же в герцоге такого ужасного? Не унимаюсь я. Я знаю, что он вроде как родился с изъяном, и потому наследником престола стал его младший брат. Хотя, как по мне, именно Оллард – идеальный король. Что же за изъян у него? Дар мага смерти, которым меня запугивала королева? Или еще что-то? Аран про брата особо не распространяется. Кривица фыркает, ведет себя, как капризная девица, в присутствии которой заводит речь о конкурентке. Временами король кажется мне нормальным парнем, даже интересным, а временами инфантил-инфантилом. Ума не приложу, как этот маменькин любимчик страной правит, разве что он просто марионетка, сидящая на троне, а серый кардинал его брат. Или королева. Она та еще манипуляторша. «У нас с ней, кстати, теперь временное перемирие. Она не лезет ко мне, а я не сопротивляюсь роли ее будущей невестки и даже позволяю делать из себя эту, как ее, деву аристократического вида, не только внешне. Уроки этикета у меня каждый день наряду с уроками музыки, истории, танцев, прочего. А ведь еще и дар надо развивать, книжки по целительству изучать и искать точки пересечения с его величеством. Вздохнуть некогда, не то что заскучать». И все-таки я немного скучаю. Не по прошлой жизни. Она в последние годы меня не сильно радовала. Не по родне. Я жила с бабушкой, которая пять лет назад умерла. И даже не по друзьям. У них свои семьи, дети, коты, собаки. Им не до меня. Скучаю я внезапно по герцогу, которого большинство считает ярлом воплоти. переводе на русский «дьяволом». За что, черт побери? Леди Мара, вы разве не слышали? Округляет глаза Алишка, отвечая на мой вопрос. «Он же маг смерти!» «Слышала?» «И что?» «Продолжаю недоумевать я. Он маг смерти, я маг жизни, стихийники тут еще водятся и проклятейники. Проблема-то в чем?» «Он способен убивать взглядом!» В священном ужасе шепчет девушка, дергая меня за прядь волос, потому что руки ее начинают мелко дрожать. «Но не убивает же! Убивает!» Продолжает шептать она, наклоняясь к моему уху, будто это тайна, за разглашение которой казнят. Или, правда, казнят? Может, именно поэтому со мной никто из слуг раньше не разговаривал? Чёртов новый мир с его непонятными правилами! Кого же он убил? Понижаю голос тоже. Врагов нашего королевства. Разве это плохо? Защищать своих. Он обратил их в пепел. Целые отряды. В одиночку? Да. И всё? Она растерянно хлопает глазами, не понимая моей реакции. «Еще он слуг испепеляет за любую оплошность!» Бормочет менее уверенно Алишка. «Ага, а еще есть младенцев и купается в крови девственниц». Прикалываюсь я. «Вы в курсе?» Ее глаза опять расширяются, а я с трудом удерживаюсь от жеста рука лицо. «Что еще такого страшного сотворил герцог Эггерт?» Спрашиваю, не особо рассчитывая на достоверные сведения. Убил прежнего короля, отца своего, в пожаре спалил. Говорят, это был несчастный случай, но даже королева уверена в его вине. Он и брата своего ненавидит, и мать. Ненавидит? Спрашиваю я с толикой раздражения. А королевство спасает от врагов, защищая не только подданных, но и брата с матерью тоже от ненависти? Не проще ли было в том пожаре всех родственников разом похоронить и править потом самому? А он зачем-то стал советником ненавистного короля. Не странно ли это? «На... наверное». С запинкой произносит Алишка. Задумывается. «Странно. Мне даже кажется, что я слышу звук шестеренок, которые со скрипом начинают крутиться в ее русоволосой головке. Милая девушка, но слишком уж верит сплетням. Хотя... дыма без огня не бывает. Но он же бракованный. Его венец все власти под слухом не признал. Он не может сам править. Победно восклицает камеристка. А еще он хворь на несчастных торговцев насылает. Добавляет упрямо. Ясно все с ней. Непереубеждаемая. И страшные сны на непослушных детей. Вы шутите. Наконец, догадывается она и с облегченным вздохом возвращается к моей прическе. Неплохо, кстати, получается. Женственно так. И не очень сложно. А главное, без кучи разных украшений, как на голове моей будущей сыкрови. «Только это, леди Мара». Бормочет, запинаясь Алишка. «Я вот что сказать вам хочу. Будьте осторожны с его светлостью. Он страшный человек, жестокий и беспощадный. Мне папа рассказывал». «А кто у нас папа?» «Начальник королевской стражи», — хвастается девушка. «Он все знает. Его слову можно верить», — добавляет с гордостью. «О -о -о — улыбаюсь я. «Приятно видеть, когда дети так относятся к своим родителям». «Интересно, а мой малыш тоже будет мной гордиться? А папой?» Перед внутренним взором встает образ Аарона Третьего, и улыбка моя меркнет. «Давайте теперь я вас накрашу!» — с энтузиазмом заявляет камеристка. «Будете настоящей красавицей!» «А сейчас кто? Уродина?» Безлобно ворчу я. «Что вы, леди?» — скрикивает камеристка, испуганная и возмущенно. «Вы такая... такая... и иномирная!» Подшучиваю над ней я. «Нежная!» — одновременно со мной говорит она. Прищуриваясь и разглядывая свое отражение, чуть поворачиваю голову, наклоняю. С этой высокой прической я и правда нежная, а еще трогательно-беззащитная, обманчивое впечатление. «Крась!» Даю добро на очередной эксперимент. Из чистого любопытства.